Глава десятая. Гордость или глупость? Как только шаги модели стихли, а проход в стене задвинулся за его спиной, Эрил мгновенно поникла и закрыла лицо руками. И кто бы знал, насколько мерзко она себя сейчас чувствовала. Отвратительно, кошмарно, просто чудовищно. После всего произошедшего на площади, эта отповедь Кая стала просто последней каплей, и она сорвалась. «Ну зачем? Для чего ему понадобилось выговаривать ей все именно сегодня?» Ведь Эри понимала, что он сознательно давил на нее, будто специально распалял еще сильнее. Хотел вывести ее на эмоции – вывел. Да только вряд ли теперь этому рад. Эриол не выносила, когда ее провоцировали. А если уж и находился кто-то настолько сумасшедший, чтобы решиться на подобное, то расплачивался потом за это очень дорого. Вот и кай поплатился. И видят боги, это было самое малое из всех тех неприятностей, что могла обрушить на его голову разгневанная королева. «Ири!» – осторожно позвал Кертон. «Ты как?» «Ужасно!» Она покачала головой, но рук от лица так и не убрала. «Может, требуется моя помощь?» Тихо поинтересовался он. «Обойдусь!» – бросила королева. Затем вскинула голову и развернулась к своим притихшим гостям. «Всегда справлялась и сейчас смогу!» Кто он, в конце концов, такой, чтобы бросать мне в лицо обвинение, что он знает о моей жизни?» Отвечать на это было себе дороже, о чем и Кэрри, и Беллиса знали не понаслышке. Вот когда ее величество успокоится, они обязательно поговорят. А сейчас это, во-первых, опасно, а во-вторых, бессмысленно. Ею движет обида, на кая, на обстоятельства, а главное, на свою слабость. Но уж в этом Эрил никогда не признается даже самой себе. «Я давно должна была это сделать». «Продолжала она. Он должен был понять, что его неприкосновенность не больше, чем миф. То, что я так долго прощала все его прегрешения, не дает ему право считать себя особенным. Заслужил? Получи». Эриол очень старалась взять себя в руки, но чем больше думала о Кае, тем сильнее впадала в уныние. И пусть она сама старалась убедить себя, что поступила правильно, но поверить в это не могла. В итоге, спустя несколько минут молчания, она вцепилась пальцами в подлокотники своего кресла и закрыла глаза. Сила изображать гранитную бездушную скалу не осталась совершенно, а эмоций было хоть отбавляй. Все, прошептала она с силой сжимая веки. Все, точка, я сама ее поставила. Он никогда этого не забудет, никогда. Послушай, Эри, не начал Кертон. Ты все-таки на самом деле очень плохо знаешь своего Кая. «Впрочем, как и он тебя, вы пронесли свои чувства через годы, не имея почти никакого представления о настоящих характерах друг друга. Так вот, он вздохнул, будто бы раздумывая, стоит ли продолжать. Подобное его не сломает, он на редкость сообразительный человек и, мне кажется, будет искать причину этого твоего поступка и найдет. Сегодня ты очень четко обозначила для него границы, за которые переступать нельзя, но я сильно сомневаюсь, что модель станет обращать на это внимание». «Я поставила его на колени», — грубо бросила Эриол, будто старалась донести до Кэри глубинную истину этих слов. «Когда-то он поступил с тобой точно так же», — отозвался маг, а поймав на себе вопросительный взгляд королевы, покаянно опустил плечи и пояснил. «Мне Мордел рассказал». «А он случайно не поведал тебе, что произошло после того приказа Кая? Нет?» Крайне эмоционально поинтересовалась королева. И когда Кэри едва заметно мотнул головой, продолжила. «Ну тогда я сама расскажу. Как только он понял, что именно сделал, и как больно это ударило по моей гордости, Кай сам встал на колени рядом со мной. Он сожалел. Просил извинить его, обещал, что такое больше никогда не повторится, и сдержал обещание». Ответить Кэри оказалось нечего. «Да и что тут скажешь, что она была не права? Но это будет неверным утверждением, ведь она королева, а значит, имела полное право требовать от своего подданного повиновения. Сложно все это, очень сложно». «Ладно», — вздохнула Эриол, будто сбрасывая со своих плеч тяжелый груз. «Ничего уже не исправишь, а значит, не стоит и переживать. Завтра будет новый день, который обязательно станет лучше этого, а все плохое мы забудем». Она решительно повернулась к Белисе и добавила, как ни в чем не бывало, «Займись подготовкой к свадьбе. Две недели – это очень мало, и тебе придется сделать невозможное. Торжество не должно быть слишком пышным. Приглашай только тех, кого нельзя не пригласить. Покажешь мне список гостей перед тем, как начать рассылать приглашение». «Будет исполнено», – кивнула Фрейлина, уже прикидывая, с чего бы лучше начать. Тогда Эриол повернулась к Эрри и, чуть нахмурившись, добавила... Я не уверена, что Кай после всего этого не откажется от женитьбы. Поговори с ним, убеди, если понадобится. Ведь если он хотя бы подумает об отказе, священный ритуал не свершится. Это станет крахом». «Сделаю все, что в моих силах», — отозвался Кэрри. «Я верю в тебя», — искренне проговорила королева, потом перевела взгляд на Бейли и добавила. «Верю в вас обоих. Без вас я бы тут давно умом тронулась. Спасибо, что вы со мной. Всегда к вашим услугам, ваше величество». Улыбнулась девушка. Кэрри же лишь кивнул, потому что в его случае любые слова были бы лишними. Над вечерним эргоном медленно проплывали легкие пушистые облака. Подобно чудным птицам, они лениво ползли вперед, подгоняемые воздушными потоками. И им было абсолютно все равно, что происходит внизу. Их ни капли не волновали ни люди, ни их проблемы и переживания. Они просто летели по ветру, не имея ни малейшей возможности куда-то свернуть. В отличие от облаков, живущие на Земле человечки такую возможность имели. Они не зависели от всесильного потока воздуха или направления реки. Они были вольны идти куда угодно, делать что угодно. Но даже располагая такой почти безграничной свободой выбора, почему-то сами искали свой поток, который бы понес их так же, как безвольные облака. По какой-то неизвестной причине люди слишком боятся делать выбор. Они топчутся на месте, ждут знаков судьбы, уповают на высшие силы и в итоге просто прыгают в поток. Тот самый, который создает большинство. И он несет их куда-то, возможно, совсем не туда, где бы они все мечтали оказаться. Зато им почти не нужно напрягаться, ведь за них все уже решено. Хотя есть и те, кто сам строит свой путь, ловит свои потоки, постоянно перепрыгивает с одного на другой ищет свое направление, пока не доберется до того единственного, верного, правильного, предназначенного именно для него, но ведь он тоже может оказаться ошибочным, и виноват в этом будет только сам человек. Вот и Каю казалось, что он, наконец, нашел свой поток, почти почувствовал, как его приветливо обдувает родной ветерок, ласкает лицо, руки, зовет с собой в неведомые прекрасные дали, обещает подарить тепло, счастье. Он позволил себе поверить, что вот она, его верная дорога. Возможно, именно поэтому споткнулся на первом же препятствии. И виновата во всем даже не ее величество, а его демонова самоуверенность. Он на самом деле не сомневался, что Эри его не тронет. Ему сходили с рук такие преступления, за которые любого другого казнили бы, не задумываясь. Вот он и возомнил себя равным королеве, зато и поплатился. Хотя, он же сам хотел увидеть Эриол во всей красе ведь не просто так давил на нее, мог же промолчать, но не сделал этого. Зато теперь у него появилось очень много новой информации, из которой следовали не самые приятные выводы. И главный из них заключался в том, что девочки Оли из его грез никогда не было, а если и была, то она давно уже покоится где-то в стенах этого треклятого дворца». Возможно, даже ее дух стал привидением и теперь иногда прилетает посмотреть на ту демоницу, в которую превратилась маленькая карельская принцесса. За прошедшие годы модели много слышала о королеве. Да что там слышал, один тот факт, что она подписала приказ казнить его отца, уже говорил о многом. Но даже после того, как она в грубой форме выгнала его из дворца, Кай все равно упрямо продолжал верить, что такое поведение Эрео – это всего лишь маска без которой королеве попросту не выжить. Но сегодня, когда она легко отправила Фарида Марина на верную смерть, он понял, что совершенно ее не знает. А уж после того, как ее величество приказало ему самому опуститься перед ней на колени, только сильнее в этом убедился. Вот так счастливый поток, радостно толкающий его на путь к счастью, оказался дорогой во мрак. Но, что самое глупое, даже имея возможность уйти, Кай бы все равно остался. И совсем не из-за страха, и даже не из-за своего обещания данного королеви. При желании через все это можно было бы перешагнуть, но вопреки уверениям разума, Кай не сомневался, что его место здесь, Сериол. Каким бы чудовищем она ни была. Тогда, много лет назад, он полюбил ее в тот же миг, когда впервые увидел. И поначалу думал, что это всего лишь вспышка, юношеская романтическая глупость. Ей было пятнадцать, ему семнадцать, ну какая там любовь. Но проходили дни, и оказалось, что он даже дышать без нее не хочет. Она стала его воздухом, его миром. И ему было наплевать, что она – наследная принцесса, и что будущего у них нет. Он просто любил. Они провели вместе месяц, самый счастливый во всей жизни, и заплатили за это одиннадцатью годами боли и тоски. Кай был бы рад уничтожить эту свою больную любовь, но она только крепла. И тогда он просто обернул ее в ненависть. Тем более, что сама Эриол дала ему для этого немало поводов. А потом королеву убили, и это стало для модели невероятным ударом. Он сам не понимал, как смог принять ее смерть, как сам не умер тогда от горя. Наверное, его сердце просто так до конца и не поверило, что любимой больше нет. И вот теперь, после года жизни, лишенной всякого смысла, Каю действительно уже ничего не страшно. Сейчас с Эриол все хорошо, и это главное, а остальное он выдержит все стерпит совсем справится лишь бы только она была жива, ведь несмотря на все ее слова упреки и унижения он все равно ее любил и изменить это невозможно когда со стороны чердачного люка послышались шорохи а затем и шаги модель уже знал кто спешит нарушить его уединение, ведь во всем этом дворце имелось далеко не так много людей которых он считал друзьями среди них был камиль и как ни странно кэрри Но если первый бы ни за что на эту крышу не полез, то второй совсем наоборот. Ведь когда-то, несколько месяцев назад, именно он показал Каю этот пологий скат на одной из башен Королевского дворца, как воздушный маг воздушному магу. «Красиво тут сегодня», – протянул Кертон, наблюдая, как на порозовевшем небе начинает медленно разгораться закат. «Разрешишь присоединиться?» «Присаживайся», – отозвался модели, указывая на черепицу рядом с собой. «Сам пришел или ее величество прислало?» Она попросила проконтролировать. Честно ответил парень, все так же глядя перед собой. «Но я и сам хотел тебя найти». «Не стоит ничего говорить», – поспешил предупредить Кай. «По сути, не произошло ничего неожиданного. Мне просто указали на мое место». Но Кэрри лишь покачал головой и только теперь посмотрел в глаза своему собеседнику. «Она сожалеет. Пусть делает вид, что ничего не произошло, но я же вижу. Скажи мне». Перебил его модели. «Ты ведь столько лет с ней рядом. Ты знаешь ее лучше, чем кто-либо другой. Кэрри, что будет дальше?» «Зависит от вас», – спокойно ответил маг. «Очень содержательный ответ», – хмыкнул Кай. «А что ты хочешь от меня услышать?» – уточнил Кертон. «Ведь ваша жизнь в ваших руках, а вода, как известно, камень точит. Меня, кстати, сейчас интересует совсем другой вопрос. И какой же? Не откажешься ли ты теперь от свадьбы?» Кай поднял глаза к небу, по которому все так же продолжали бежать корабли и облака. Блаженно втянул прохладный вечерний воздух и медленно покачал головой. «Она ведь никогда в меня не верила, и сейчас не верит», — проговорил он с грустной улыбкой. «Поэтому и прислала тебя. Ведь так?» «Для нее слишком многое поставлено на кон», — пояснил ученик Верховного Мага. «Конечно», — иронично бросил Мадели. «Репутация, гордость, честь короны, а я-то что? Всего лишь отдаю ей собственную жизнь. Но знаешь, Кэрри, что-то подсказывает мне, что после ритуала я получу гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. И титулы, деньги, звания, и даже тот ворох обязанностей, который придет со всем этим, совсем не главное. Ведь перед всем королевством и великими богами Эрил будет принадлежать мне. Она все равно останется королевой», – настороженно заметил Кертон. «Конечно, но ты же помнишь про ритуал? Он ведь многогранен и призван связывать души. И после него я стану невосприимчив к ее магии, как и она к моей. А значит, она больше не сможет заставить меня подчиняться. Надеюсь, ее величество помнит об этом?» «Помнит», – мрачно бросил маг. «Но и ты не забывай, что у вас скоро появятся дети, и лучше бы, чтобы их родители не находились в состоянии войны». «Дети?» – перебил его Кай. «Речь шла об одном ребенке, или ты имеешь в виду далекую перспективу?» «У Эрил будет двойня», – поведал он и ошарашенному будущему отцу. Артур утверждает, что это мальчик и девочка, но пока даже он ни в чем не уверен. Модель резко втянул носом в воздух и прикрыл глаза, и даже такой сильный менталист, как Кэрри, не мог определить, что же он сейчас чувствует. Прошло не меньше минуты, прежде чем Кай снова заговорил. «Передай своей королеве, что я от своего слова не откажусь, ни за что». Сказал он ровным тоном, а в его глазах появился непонятный блеск уверенности. «Она станет моей женой». «Обязательно передам», — отозвался молодой маг и уже намеревался подняться, но от чего то вдруг передумал. Он так выразительно посмотрел на Кая, чем вызвал на лице модели искреннее смятение. «Вижу, дорогой друг, ты очень хочешь сказать еще что-то?» — поинтересовался будущий муж королевы. «Попытайся ее понять», — все-таки озвучил свою мысль Кэрри. Попробуй поставить себя на ее место, представь, каково ей. И знаешь, Кай, можешь мне не верить, но ты очень нужен ей. Ведь какой бы сильной и бездушной она ни казалась, на самом деле Эри всего лишь женщина». Он не стал дожидаться ответа, просто поднялся на ноги и молча покинул крышу, оставляя модели обдумывать все сказанные им слова. Возможно, это и было глупостью, но Кертон верил, что мир в этот дворец, как и в эту страну, придет только после того, как эти двое перестанут друг друга мучить. Но зная гордый нрав Эриол, на скорые перемены рассчитывать было просто бессмысленно. Оставшиеся до свадьбы две недели пролетели для Кая как одно мгновение. С первого же дня на него повесили такой ворох обязанностей, что не осталось времени даже на лишние мысли. Все было расписано по минутам. По приказу Эриол он каждый вечер отчитывался перед ней лично о текущем состоянии дел. Подобные отчеты занимали не больше получаса, после чего она спокойно объявляла об окончании аудиенции и возвращалась к своим нескончаемым законопроектам. И ни разу за все это время ни один из них даже не заикнулся о чем-то, не имеющем отношения к государственным делам. Каю вообще казалось, что она даже в его сторону старается не смотреть, а когда все же поднимает на него взгляд, то думает при этом уж точно не о нем. Он осознавал, что долго так продолжаться не может, но пока не предпринимал никаких действий, как, впрочем, и сама королева. Вообще, после официального объявления о помолвке и грядущей церемонии во дворце начался настоящий переполох, и придворных уже мало волновало, кто именно станет мужем Эриол. Ведь до торжества оставалось катастрофически мало времени, а нужно было успеть сделать так много. Но нашлись и те, кто воспринял новость о скорой свадьбе королевы крайне негативно. А после известия, что будущим принцем станет именно Модели, многие и вовсе попытались надавить на него, заставить отказаться от своих намерений. Основную массу пересудов Кай благополучно пропускал мимо ушей, но среди недовольных нашлись люди, игнорировать которых не получалось никак. Самый неприятный разговор состоялся за неделю до ритуала. Тогда в просторный кабинет Кая неожиданно нагрянул Верховный Маг Королевства собственной персоной да еще и не один, а в сопровождении принца Артура. И если второй по большей части молчал, выражая собственное недовольство только хмурой физиономией, то Мардейл, напротив, оказался крайне красноречив. «Вы совершаете жуткую ошибку!» – распалялся он тогда, «Наши соседи ни за что не примут этот брак. Сайлирия вообще может разорвать с нами договор о военной поддержке. И это будет грозить нашему королевству, неминуемой войной с вертийцами, которые после этой свадьбы обозлятся еще сильнее. Ведь Эрел неоднократно отказывала их принцу и вдруг решила выйти замуж за сына главы заговорщиков. Это шуму непостижимо!» И тем не менее таково ее решение, и я не намерен его оспаривать. Спокойно ответил Кай, уверенно встречая холодный взгляд черных глаз верховного мага. «Дурак!» — рявкнул Мардел, «Ты хоть понимаешь, что тянешь Карелию на дно, что из-за тебя страна потонет в крови собственного народа?» «Это лишь ваши домыслы, господин гальдарьере, Ни один из них ничем не обоснован. А что касается меня лично, можете не сомневаться. Я сделаю для Карилии все, что только смогу». «Когда-нибудь эта страна будет принадлежать моим детям, и я приложу все силы, чтобы она стала богатой и процветающей». «Ты сын изменника!» – не унимался маг. «Это клеймо вечного позора, которое не смыть ни кровью, ни временем, и оно неминуемо падет на твоих детей!» «Они будут наследниками короны, и никто не посмеет обвинить их в ошибках их деда!» «Теперь и модели начал постепенно выходить из себя». Видят боги, оскорбления в свой адрес он мог выносить совершенно спокойно, уже успел к ним привыкнуть. Но все, что касалось еще не родившихся чат, принимал крайне близко к сердцу. Но мордел точно отступать не собирался. «Если ты откажешься от свадьбы, а Эрел выйдет замуж за достойного человека, такой вопрос даже никогда не встанет, потому что их отцом будет считаться совсем другой мужчина, с незапятнанной репутацией». Это мои дети, и я женюсь на их матери, чего бы мне это ни стоило. А вам, господин Верховный Маг, я бы рекомендовал отправиться со всеми своими претензиями прямиком к Ее Величеству. Возможно, она даже прислушается. Хотя, сильно в этом сомневаюсь. «Щенок!» – бросил Мардел, всплескивая руками. «Думаешь, я так это оставлю? Стану терпеть себя во дворце? Ошибаешься!» Он нахмурился, скрестил руки на груди и добавил уже гораздо более тихим, но от этого не менее угрожающим голосом. «После первой же ночи, когда ритуал будет закреплен, а у Эрил появится законное объяснение ее беременности, ты сам станешь ей не нужен. и Я бы рекомендовал ей не держать рядом столь неудобного для страны супруга, а избавиться от него самым верным и действенным способом». И ушел, громко хлопнув дверью. А вот про сопровождающего его Артура он, судя по всему, позабыл окончательно. И очень зря, ведь принца его тирада впечатлила куда сильнее, чем самого модели. По правде говоря, он даже не подозревал, что его учитель и наставник способен на подобные угрозы. Артур молча смотрел на дверь, который только что так громко хлопнул мардел и пытался хоть как-то уместить в голове весь этот ворох услышанной информации потом перевел взгляд на напряженного кая и вдруг неожиданно даже для самого себя усмехнулся ладно модели коль моя сестра считает что ее мужем должен стать именно ты значит так тому и быть проговорил принц присаживаясь в кресло у его рабочего стола Мардел перегибает палку это даже мне понятно подозреваю что у него просто напросто были свои планы на супруга Эрио. а теперь благодаря тебе они все канули в небытие а что касается меня Он расслабленно облокотился на стол и подпер голову рукой. «Признаться честно, я был рад, когда она тебя выгнала, и до сего момента не сомневался в том, что ты ей не пара. Но передумал». Кай поднял на него усталый взгляд и равнодушным тоном поинтересовался. «Из чего это вдруг такие перемены? Неужто на тебя с ней зашло божественное озарение, и ты вдруг проникся ко мне нежными чувствами? Я просто...» Артур покачал головой, словно желая подчеркнуть, что сам удивлен своим словам. «Верю тебе». «Чего-чего? А такого ответа модель уж точно не ожидал». «Что, прости, я не ослышался?» «Нет». «То есть ты считаешь, что я достоин?» «Нет», — улыбнулся принц. «Но ты справишься. Если уж марделу смог дать отпор, то и за Карелию постоять сможешь». «Почту за комплимент». Буркнул Кай, снова возвращаясь к изучению очередного документа. «И знаешь еще что?» – сказал вдруг Артур, вмиг становясь серьезным. «Наш верховный маг никогда ничего не говорит просто так, поэтому будь осторожен». Эти слова принца, сказанные с таким искренним участием, еще долгое время после его ухода звучали в голове Кая. Он сам не понимал, чем они его так зацепили, но с того самого дня начал вести себя куда осмотрительнее. Старался ходить только наиболее охраняемыми коридорами, избегать темных переходов, и даже обзавелся несколькими артефактами, выявляющими яд. А когда оставался один в собственных покоях, ставил на двери, окна и даже стены такую защиту, что позавидовали бы и хранители королевской казны. «Чего ты боишься?» – спросил его как-то Кэрри, для которого подобное поведение Кая выглядело даже пугающе. «Здесь вышкаленная стража, весь дворец отлично охраняется, еда несколько раз проверяется на наличие отравы на самой кухне, а потом еще дважды перед подачей. Поверь, сейчас здесь безопасно». Кай тогда только покачал головой, но отвечать ничего не стал. Не скажет джон он Кертону, что первым в очереди желающих отправить его в мир иной стоит именно Верховный Маг. Да и не поверил бы в это парень. Он до сих пор слишком много времени проводил с морделом, считая его чуть ли не эталоном человека. С приближением заветной даты угроза, нависшая над головой Кая, становилась все ощутимее. Несколько раз он замечал, что за его передвижениями пристально следят, дважды находил в своем кабинете отравленные предметы, а за два дня до торжества обнаружил в своем столе коробку, в которой лежала глиняная кукла с отломанной головой чье тело было проткнуто несколькими тонкими острыми иглами. Рядом с ней обнаружилась записка, в которой значилось только одно слово «Откажись». А когда модели скомкал ее и отбросил в сторону, то заметил, что на оборотной стороне есть еще одна надпись. Снова разгладив листок, он опустил взгляд на витиеватые буквы. «Ты до сих пор жив только потому, что мы уважали твоего отца», значилось в послании. Но наше терпение на исходе. Даем тебе одни сутки, чтобы убраться из дворца. Иначе мы проводим тебя сами прямиком на погребальный костер. Естественно, никто из этих доброжелателей подписаться не пожелал. Но Кай и так понял, что это далеко не шутка. А еще после этого послания он только сильнее уверился в своих догадках, что за него взялся совсем не Мордел, а некто куда более опасный. Но даже теперь не собирался отступать, хоть это и было сущим самоубийством. Возможно, стоило сообщить об угрозах Камилю или Кэрри, или даже Артуру, но модели не сомневался, что поступил он так, и обо всем сразу же стало бы известно Эриол. И согласно логике сильнейшего, помощи может просить только тот, кто не в состоянии защитить себя сам, тот, кто уже признал свое поражение. А Кай бы скорее наложил на себя руки, чем признался в собственной беспомощности. И пусть это было чистой воды без рассудства, но поступать иначе он не собирался. Весь следующий день он провел как на иголках, хоть и старался делать вид, что его ничего не беспокоит. При этом при себе он носил сразу три мощнейших амулета, призванных отводить холодное оружие, и был в любой момент готов выставить один из самых прочных воздушных щитов. Он не сомневался, что вечером на него нападут, и сознательно готовился к этому. Ему даже удалось просчитать самого себя, выявить самые уязвимые места собственной защиты, Найти наиболее подходящие для совершения атаки места на пути своего передвижения по дворцу. В итоге к вечеру он сам себе уже больше напоминал натянутую тетиву Лука, хотя не сомневался, что со стороны выглядит совершенно спокойным. И единственным, кого ему не удавалось обмануть, оказался Кэрри. Менталистов зато и не любили, что они умели видеть и чувствовать куда больше, чем все остальные. Поэтому чаще всего ученик Верховного Мага предпочитал оставлять свои знания при себе. Но сегодня модели показался ему слишком уж странным. И если поначалу он списал подобную внутреннюю напряженность на некоторую предсвадебную нервозность, то вскоре понял, что дело здесь далеко не в этом. Он даже спросил у самого Кая, что с ним происходит, но тот лишь отмахнулся. И пришлось Кертону оставить все как есть. Кэрри знал, что если не просят, то лезть со своей помощью не стоит что его волнения и участия никому не нужны и никем не будут оценены, но и окончательно отвернуться от модели, когда тот в таком состоянии никак не мог. Поэтому просто старался крутиться поблизости, постоянно забегал в его кабинет с какими-то незначительными вопросами по реформе образования, который сейчас курировал, уточнял детали завтрашней церемонии, интересовался, будет ли присутствовать барон Витар и еще с кучей разных мелочей. И казалось, что Кай даже рад его постоянному мельтешению перед глазами. В какой-то момент Кэрри был почти уверен, что вот сейчас модели расскажет ему все, посмотрит в глаза, вздохнет и выложит, наконец, то, что его так тревожит. Но проходили секунды, за ними минуты, а модели продолжал строить из себя саму невозмутимость и гордо молчать о своих страхах. Вот уж действительно, подходящий супруг для Эриол. Два сапога – пара, мраморная статуя и гранитная скала. Даже представить страшно, какие у этих двоих получатся дети. Будучи по натуре прекрасным стратегом, Кай сразу определил, что покушение произойдет поздним вечером, когда в коридорах меньше всего стражи. К тому же, в связи с прибытием во дворец большого числа именитых гостей, основные силы охраны оказались стянуты гостевым покоем и общим залом, а в королевском крыле все осталось по-старому. В непосредственной близости от покоев Эриол нападать было бы сущей глупостью, Рядом с его кабинетом слишком хорошо освещены все закутки, а значит, его будут ждать в одной из галерей, коих предстоит пройти немало. Неудивительно, что сегодня Кай засиделся за своими бумагами, проигнорировав даже ежедневный отчет для королевы. Он старался довести до конца все незавершенные дела, привел в порядок собственный рабочий стол, разложил все документы, а потом, окинув все это обреченным взглядом, на секунду зажмурился и... сел писать завещание. Возможно, кто-то скажет «глупо», ведь жизнь дороже гордости, ведь всего один намек королеве об этих угрозах, и ему бы фактически стало нечего бояться. Эрил бы усилила охрану, привлекла к этому делу свою тайную полицию, и все бы закончилось хорошо. Но сам Кай при этом упал бы в собственных глазах ниже некуда. Его принципы не позволяли ему просить помощи, прятаться за чьей-то спиной, тем более за спиной женщины». Она и так уже показала ему, где теперь его место. И если он хотя бы заикнется о том, что не может справиться со своими проблемами сам, это станет для него окончательным признанием собственной никчемности. Нет, он не желал жить с таким позором. И пусть лучше сегодня его убьют, но он умрет гордо, как человек, не пожелавший поступиться своими убеждениями и принципами, как человек, достойный своей королевы. Завещание получилось коротким, но содержательным. Все имущество, располагающееся в Вертинии, отходило его матери, а капиталы, находящиеся на территории Карельского королевства, получала Эриол. Документ был надлежащим образом подписан, заверен магической печатью, упакован в конверт и оставлен в верхнем ящике стола. И вот ждать оказалось больше нечего. Пора было отправляться навстречу собственной судьбе. Но перед тем, как сделать последний шаг к неизбежному, модели достал из кармана тонкое золотое колечко, которое несколько месяцев назад отдал ему Артур. Именно то, которое когда-то давно сам Кай подарил своей Олли, и которое все эти годы до самой злополучной ночи ее убийства она носила, не снимая. Он покрутил его в руках, улыбнулся, заметив выгравированное на внутренней стороне слово «люблю» и легко коснулся его губами. Когда в тот далекий летний вечер он дарил ей это кольцо, то даже представить не мог, что их история так вот закончится. Что наступит день, и он будет готов глупо поставить на кон собственную жизнь, только для того, чтобы не быть ничтожеством в ее глазах». Решительно вздохнув, Кай скинул голову, натянул золотой ободок на свой мизинец и покинул кабинет. Едва он переступил порог, как тут же активировались все его амулеты а концентрация напряжения магической энергии достигла максимума. И если бы его палачом был маг, то модели бы почувствовал его враждебную силу еще до того, как тот начал бы создавать смертельное плетение. Но это оказалось бы слишком просто. И будь на месте своих врагов сам Кай, он бы не стал привлекать к этому делу магов. Во-первых, рискованно, а во-вторых, следы от использования энергии, особенно направленной во вред, очень легко обнаружить хотя в диверсионную группу одного бы все-таки включил, для прикрытия. Но основную роль отдал бы профессиональным убийцам, использующим обыкновенное холодное оружие. Модель и шел по своему привычному маршруту. По привычке кивал охранникам, которых сегодня действительно оказалось меньше, чем обычно. С одним даже перекинулся парой слов. Но стоило ему выйти в восточную галерею, показавшуюся в этот вечер особенно мрачной. Как внутреннее чутье сразу же подсказало мобилизовать все силы. Его ждали именно здесь. Когда он дошел примерно до середины длинного перехода, то почувствовал за спиной какое-то движение. Он даже оборачиваться не стал, заметив впереди еще две черные тени. А в следующее мгновение его левое предплечье пронзило резкой болью. Кай с шумом втянул воздух, метнул взгляд на руку и только хмыкнул, обнаружив торчащий из нее дротик, не просто пробивший его плотный воздушный щит и проткнувший насквозь плоть, но и лишивший его связи со стихией. А на это были способны только изделия из сплава Сирилиса, но они стоили баснословных денег, невероятных, и встречались настолько редко, что многие считали их мифом. И вот он, наглядный пример. «Вы глупец, лорд-модели», — обратился к нему один из мужчин, подходя ближе и останавливаясь на расстоянии шага. Он вытащил из ножен два парных клинка и посмотрел в глаза тому, кто для него уже был приговорен и никак не ожидал, что лишенный силы Макс может быть для него опасен, за что и поплатился. Да, Кай никогда не был мастером клинка, но разве кто-то говорил, что то же правило распространялось и на другие виды оружия? Для многих не было секретом, что слабостью как старшего, так и младшего модели всегда были кинжалы, и с ними он умел обращаться виртуозно, поэтому, когда в живот его убийцы воткнулось острое лезвие, тот даже понять ничего не успел. Его глаза лишь удивленно округлились, а из ослабевших рук со звоном выпало оружие. В тот момент, когда он рухнул на каменный пол галереи, Кай уже успел спрятаться за ближайшей колонной и метнуть в одну из двинувшихся к нему теней острый металлический диск, но, к сожалению, тот так и не достиг желаемой цели, попросту столкнувшись со стеной. На несколько мгновений все стихло, темный коридор погрузился в зловещую тишину, которую не нарушало даже тихое дыхание. Мадель не сомневался, что стоит высунуться из своего укрытия и ему не жить. Он попытался вытащить из руки дротик, но тщетно. Тот впился так, что теперь его только распиливать, а значит, об обращении к собственной магии стоило временно забыть. Но также Кай прекрасно понимал, что в ближнем бою с тремя обученными убийцами ему не выстоять, а значит, все, что ему остается, это попытаться достать их отсюда. Он заметил движение в одном из углов, и тут же бросил туда очередной диск. Увы, снова мимо. Зато теперь получил в ответ несколько метательных ножей, один из которых благополучно пролетел прямо над его головой, а вот второй крайне неприятно впился все в ту же левую руку. Но, что странно, это только сильнее разозлило модели, доведя его концентрацию до максимума. И следующий брошенный им диск достиг таки своей цели. Об этом Кай узнал, услышав характерный хлюпающий звук, сопровождаемый хрипом, а затем и шорох сползающего по стене раненого тела. Да только после этой удачи оставшиеся противники будто бы взбесились. Метательные ножи летели в его сторону с такой частотой, что модели просто не решался высовываться из-за колонны. Но что было хуже всего, он отлично слышал, что его убийцы покинули укрытие и направляются к нему». Кай понимал, выбраться отсюда уже не сможет, и все, что ему осталось, это подороже продать собственную жизнь. Выбрав наиболее подходящий момент, он снова метнул диск в один из силуэтов, убить не убил, но ранил точно. Увы, сам подставился, получив очередным метательным ножом пониже ребер. Это-то и стало концом. Если раньше и была хоть какая-то вероятность, что он сможет выйти из этой битвы победителем, то теперь она окончательно растаяла. Он чувствовал, как вместе с кровью из раны на животе его организм покидают силы, понимал, что больше не сможет защитить себя, но все равно не желал сдаваться. Ноги больше не держали, и пришлось ему опуститься на каменный пол за колонной. Из оружия у него осталось всего два диска, но метнуть их он бы уже не смог. Поэтому, грубо выдернув из своей руки торчащий в ней нож, зажал его в пальцах и приготовился нанести своему убийце последнюю рану. Кай чувствовал, как сбивается его дыхание, как липнет к телу измазанная в крови одежда, понимал, что жить ему осталось совсем недолго, но все равно ждал этого последнего удара. Когда перед ним возник высокий, укутанный в черный мужчина с двумя обнаженными клинками, Модели попытался вонзить в него свое оружие. Жаль, безуспешно. Нож был легко выбит из его ослабевших пальцев, и в тот же момент он понял, что это конец. Кай видел, как над его головой едва заметно блеснула сталь, слышал, как при замахе просвистело широкое лезвие. Но вдруг воздух в помещении будто бы напрягся, а его убийца мгновенно замер, не в силах пошевелиться. Кай даже толком не успел понять, что произошло, когда по всей галерее зажглись магические светильники, а с обеих сторон показались стражники во главе с напряженным Кэрри. Он был бледен и явно испуган. Его взгляд метался от одного лежащего на полу тела к другому. Кертон кого-то искал. И только когда увидел за колонной белого, как снег модели, молнией метнулся к нему. «Жив!» — бросил маг, бегло оглядывая его повреждения. И, по правде говоря, поводов для радости не видел. «Пока да», — прошептал Кай, потому что говорить в голос уже не мог. «Но не уверен, что надолго». Кэрри больше ничего не спрашивал. Вместо этого он коротко и четко приказал как можно скорее разыскать Артура, оставил за главного одного из стражников, а сам окутал Кая плотным мягким потоком энергии, поднял его тело в воздух и направил вперед. Перемещать его другим способом было слишком опасно, еще неизвестно, насколько серьезно рано. Но судя по тому, как стремительно из Кая ускользала жизнь, без помощи целителя он скончается довольно быстро. Сейчас вся надежда была на принца и на его невероятные таланты в лечении. Но зная отношение Артура к модели, Кэрри сильно сомневался, что тот станет его лечить. И уж тем более делать ради него невозможное. Поэтому распорядился позвать еще и Урсулу. Она хоть и не была такой одаренной, но тоже кое-что умела. Кертон старался не допускать даже единой мысли, что Кай может умереть. Он упорно отгонял их подальше, отмахиваясь, как от назвали мух. Но когда, добравшись до королевских покоев, заметил, что веки модели опущены, а грудь больше не вздымается, попросту растерялся. «Только прошу тебя, живи!» — говорил он, опуская тело Кая на кровать. В тот же момент в комнате появилась взволнованная Урс и сразу же бросилась к истекающему кровью мужчине. А сам Кертон, не говоря ни слова, вышел за дверь, моля всех богов, чтобы Артур оказался поблизости.